Глава 18. в которой я расстреливаю засаду и получаю долгожданный нагоняй. Что угадал правильное направление, понял, когда перед глазами вдруг загорелось системное уведомление. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 5 бегунов и 7 прыгунов. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 338. Характеристики. Плюс 4 к удаче. Плюс 4 к фехтованию. Плюс 4 к выносливости. Плюс 4 к реакции. Плюс 4 к броне стикса. Навыки. Плюс 16 к алкоголизму. Плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Это могло обозначать лишь одно. Я приблизился к слезе достаточно, чтобы система сочла теоретически допустимым Возможность нашего совместного участия в недавно закончившемся бою. А поскольку направление текущего движения с недавних пор мне было хорошо известно, еще не доехав до места, я уже был уверен, что найду там слезу. Зайдя через меню в отрядный чат, увидел цветную аватарку слезы, рядом с которой тут же загорелись строчки адресованного мне послания. «Рихтовщик!» Чувствую, что ты уже рядом. Потому предупреждаю. Не вздумай с боем прорываться ко мне. Я в Киреевке, в местном сельмаге. Чёртовы муры засели в округе и взяли под прицел все выходы из магазина. Уверена, меня они используют как приманку. Им нужен ты. Заля где-нибудь в отдалении и постарайся прищучить их с дальней дистанции». «Понял, сделаю». Мысленно надиктовал ответ. и в следующую секунду едва не загнал машину в придорожные кусты из-за острого желания немедленно пуститься в пляс. Выруливая через минуту с лесной дороги на знакомую до боли лесную опушку на пригорке, я испытал острый приступ дежавю. Наскоро припарковав машину между деревьями, занял с винтовкой удобную для стрельбы позицию под крайним кустом, и через окуляр прицела стал рассматривать дома Киреевки. маг и несколько обезображенных наваренной на кузов арматурой муровских фургонов, припаркованных неподалеку у здания сельсовета, отыскал быстро. Тут же, нацелившись в окна магазина, уловил внутри мельтешение, закутанной в камуфляж фигуры подруги. А вот с затаившимися в округе мурами поначалу у меня вышла полная лажа. Как не вглядывался, не смог заметить ни одного в окружающих домах. «Слеза. Я занял позицию, но Муров нигде не вижу», — надиктовал в отрядный чат. Ответ не приходил довольно долго. Я даже забеспокоился, не случилось ли чего столько только вновь обретенной подругой. Но когда он наконец прибыл, причина задержки объяснилась сама собой. Трое автоматчиков засели в здании сельсовета на первом этаже, за вторым, пятым и шестым окнами. Еще двое с пулемета на чердаке большого серого дома с красной крышей. Один автоматчик прячется в зеленой беседке желтого дома с синей крышей, где разместились остальные муры не видела. Но ты, пока начинает стреливать первую шестерку, остальные, когда поймут, что засада раскрыта, и их методично отстреливают, «Наверняка запаникуют и сами себя обнаружат». Благодаря такой подробной инструкции круг поиска судился до нескольких окон и беседки, и это мгновенно принесло результаты. Начать я решил с самых опасных – пулеметчиков. В широко распахнутом чердачном окне двое муров обнаружили без труда. Невольно подявился, как все просто – когда точно знаешь где следует искать ведь на обум шаре прицелом по округе я просматривал и этот дом, но без подсказки нагло выставившихся в чердачном окне муров не заметил мощная оптика прицела позволила навестись точно на головы жертв два тихих щелчка два и два ощутимых толчка прикладом в плечо и муры на чердаке с расплесканными по стенам мозгами перестали составлять угрозу для членов нашего отряда. Также бесшумно, точным выстрелом в затылок, успокоил Мура в беседке. Троих парней в камуфляже, притаившихся за окнами сельсовета, я обнаружил без труда. Но эти автоматчики прятались за закрытыми окнами. Нейтрализуя их, пришлось пошуметь, трижды разбивая стекло. После того, как три стекла... Засевшими за ними мурами друг за дружкой вдруг разлетелись веером осколков, и из открывшихся окон вывалилась троица с простреленными головами, как и предсказывала слеза, оставшиеся муры запаниковали. Четверо открыто побежали к припаркованным фургонам, и я расстрелял их, как в тире. Еще трое выскочили из соседних домов и стали беспорядочно шмалять во все стороны из калашей, Этих придурков оставил на потом и успокоил буйных командос после первой четверки. Еще один шустрый малый рванул по сельской дороге со скоростью гоночного болида. Он был так быстр, что я просто не успел отследить его через оптический прицел. Камуфляжник мгновенно вырвался из области обзора. К тому же этот чудик рванул не к машинам, а прочь от них, к чему я оказался совершенно не готов. Когда, оторвавшись от окуляра, я попытался отследить движение беглеца обычным взглядом, на сельской дороге уже никого не обнаружил. Удивительный человек ракета словно сквозь землю провалился. В общем, как не стыдно было в этом признаваться, но этого шустрилу я упустил. Еще четверо хитрецов решили добираться до фургонов короткими перебежками, прячась от меня за стенами близлежащих домов. и стремительными бросками преодолевая открытые пространства. И у этих самых толковых ребят почти получилось оставить меня с носом. Напротив них сыграл шум, устроенный обстрелявшими округу из автоматов придурками, на которые село из окрестного леса ожидаемо пожаловала ближайшая стая тварей. Всего трое лотерейщиков и полтора десятка бегунов. Но их внезапной атаки хватило. чтобы почти добравшиеся до фургонов муры были вынуждены развернуться тварям навстречу и, позабыв о маскировке, ураганным огнем из всех стволов встретить цепь набегающих монстров. Разумеется, я со своей козырной позиции хладнокровно почикал сперва муров, в запале боя невольно выскочивших из-под защиты стен, а потом и уцелевших под их автоматным огнем тварей. Кажись, все, Периметр чист. «Можно выходить», – надиктовал в отрядный чат. «А я давно уже здесь», – услышал я знакомый насмешливый голос за спиной. Сразу вспомнился тот шустрый камуфляжник, рванувший под моего прицела с фантастическим ускорением. «Эх, рихтовщик, рихтовщик», – бывшая наставница меж тем оседлала своего любимого конька и принялась самозабвенно меня отчитывать. чему спрашивается я тебя целый месяц учила как можно было так беспечно оставить совершенно неприкрытыми свои тылы будь я твоим врагом запросто могла бы не желая больше слушать ее болтовню я вскочил на ноги сгреб слезу в охапку и запечатал наконец поцелуем ее говорливый рот перед глазами загорелись строки уведомления внимание Вами выполнено задание в течение 48 часов после возрождения разыскать и защитить слезу. Награда за выполнение задания. Опыт плюс 12 тысяч. Очки свободного распределения характеристик плюс 3200. Выполняйте задание. Это выгодно. Удачной игры!